Я очень хорошо помню Рождество 1552 года. В Ругринвиче должно было состояться пышное празднество. Я с нетерпением ждала новой встречи с любимым братом. Он показался мне усталым и бледным, и это при том, что Эдуард никогда не отличался крепким здоровьем. Я встревоженно спросила, как он себя чувствует, и король ответил: что не может спать по ночам из-за сильного кашля тогда я спросила что говорят лекари они мне надоели ответил эдуард праздник был шумным и весёлым приглашённые оставались весьма довольны но я заметила что некоторые государственные мужи и в первую очередь герцог Нортумберленд выглядят озабоченными должно быть, они тоже тревожились о здоровье короля я впервые задумалась о том, что мой брат может умереть что будет дальше согласно завещанию отца трон должна наследовать мэри однако в этом случае в королевстве неизбежно произойдёт религиозный раскол моя старшая сестра Емляла с ревностной сторонницей католической веры и не раз говорила, что готова отдать жизнь за свои убеждения. Если она унаследует корону, то наверняка попытаются вернуть Англию в лоно римской церкви, и многим это не понравится. Сам Эдуард, к примеру, ни за что бы на это не согласился. Но ведь его уже не будет в живых? Да. Если короля ожидает ранняя смерть, может произойти всё, что угодно. Я поняла, что за мной наблюдают сотни глаз и что мне следует проявлять крайнюю осторожность. Допустим, Мэри заняла трон, и Англия вновь превратилась в католическую страну. Что дальше? Неужели в старой доброй Англии обосновывается сдающая интуиция. Мать Мэри Екатерина Арагонская была испанкой и, разумеется, воспитала свою дочь в преданности католицизму. Однако многие в стране решительно воспротивится любым гонениям на новую веру. Что же касается меня, то я твёрдо решила в вопросах религии придерживаться лишь собственного суждения. Одним словом, то было памятное рождество, и моё сердце наполнилось недобрыми предчувствиями. Не знаю, чувствовал ли Эдуард приближение смерти, но в последующие месяцы он внезапно страстно увлёкся благотворительностью, помогая и нищим, и голодным. Он всё время говорил о несчастных, сокрушался по поводу их страданий, хотел как-то помочь им и делал всё, что было в его силах. Никто из приближённых, впрочем, не пытался ему противиться. Очевидно, все уже поняли, что бедный мальчик умирает и ни в чём не хотели ему перечить. Сначала Эдуард передал Брайтвильский дворец городской мэрии, чтобы там устроили работный дом для бедняков. Это означало, что многие бездомные получат крышу над головой и кусок хлеба. В том случае, если они добросовестно исполнят требования устава этого заведения. Затем король превратил бывший монастырь серых братьев францисканцев в школу для нуждающихся студентов, а лекарем больницы Святого Фомы приказал лечить простых людей бесплатно. Добрые дела приносили королю утешение, а я все время говорила ему, что его доброта останется в памяти народа на века. Думаю, в эти последние месяцы Эдвард был по-своему счастлив. Он знал, что хоть и не стал великим королем, но по крайней мере успел совершить нечто достойное. Когда я видела его бледное и исхудавшее лицо, у меня на глазах выступали слезы. После Рождества Эдвард почувствовал себя хуже. Он постоянно жаловался на усталость. Однажды, проезжая со свитой через площадь, я увидела у позорного столба двоих скованных цепью преступников. Когда я спросила, в чем их вина, мне ответили. что они посмели утверждать, будто короля медленно отравляют. Я содрогнулась, но ни на минуту не поверила в эту чудовищную клевету. Тем не менее, подобные слухи свидетельствовали о том, что простонародье предчувствует близкую смерть юного короля. Тогда я решила, что самое время удалиться в Хетфилд и наблюдать за дальнейшим развитием событий. с безопасного расстояния. Мои люди доносили, что Нортумберлинг замысляет недоброе. Он женил своего четвёртого сына, лорда Гилфорда Дадли, на юной леди Джейн Грей. Все остальные сыновья уже женаты. Впоследствии я не раз задумывалась, что Роберт мог вполне оказаться на месте Гилфорда, не успей он обзавестись женой. 6 июля разразилась страшная буря. Такой не помнили даже лондонские старожилы. Небо потемнело, угрожающе ракотал гром. Люди в ужасе смотрели на свинцовые небеса, страшась божнего гнева. Мой брат уже не вставал с постели. Его резиденция находилась в Гринвичском дворце, и Эдуард, видимо, понимал, что конец близок. но не страшился смерти мне кажется он даже радовался её приближению эдвард не был создан для короны из него никогда не получился бы великий монарх подобный отцу трудно представить себе яблоко которое упало бы так далеко от яблони я всё чаще и чаще думала о мэри наследнице престола она всегда была неизменно добра ко мне Но я знала, что поддержки в народе Мэри не найдёт. Слишком многим подданным придётся не по душе её приверженность католицизму. Ах, думала я, зачем только злая судьба привела меня в этот мир женщины? Зачем я оказалась так далеко от трона? Слава богу, у меня хватило здравомыслия и осторожности удалиться в Хетфилд. Когда назревают большие перемены, всегда лучше держаться в стороне. Я знала, мой час еще не настал. В тот самый день, когда разразилась буря, ко мне в Хэтфилд прибыл гонец. Цвета его либрей были мне не знакомы, но он так настойчиво просил о встрече наедине, что я не смогла ему отказать. Посланец сказал. что его прислал Уильям Сесилл, и я сразу же вся обратилась в слух. Сэр Уильям Сесилл в своё время был секретарём Сомерсета. Когда его господин пал, Сесилла посадили в Таур и продержали там 2 месяца. Однако все знали, что человек он честный и мудрый, а потому вскоре Сесилла сделали одним из государственных секретарей. Когда-то Ещё при Сомерсете я встречалась с этим джентльменом, и он произвёл на меня самое благоприятное впечатление. Мне кажется, что и я вызвала у него дружеские чувства, полагаю, Сэсиль считал, что принцесса Елизавета единственная надежда английских протестантов в будущем. Он опасался, что вцарение моей сестры вызовет в стране смуту и хаос. С его стороны было весьма рискованным поступком посылать ко мне гонца в такое тревожное и неопределённое время. Посванив сказал, что является доверенным лицом сэра Сесила, поручившего передать мне следующее. Герцог Нортумберленд упросил умирающего короля назначить своей наследницей леди Джейн Грей. Но это невозможно. "was гкнуло я. В завещании нашего отца ясно сказано, что в случае, если Эдвард умрёт, не оставив наследников, на трон должна взойти принцесса Мэри. Это так, миледи. Но герцог Нортумберленд уговорил короля изменить волю отца. Именно поэтому герцог женил своего сына Гилфорда на леди Джейн. Она станет королевой." А гинфорд королём народник когда с этим не согласится мой господин тоже так думает а меня он прислал чтобы предупредить вас миледи об опасности как только король умрёт нортумберлинд пригласит вас и принцессу мэри в лондон там он сразу же поместит вас в тауэр сообщив всем что сделал это ради вашей безопасности мой господин говорит что вы должны придумать заранее благовидный предлог, под который можно будет уклониться от приглашения герцога. Что ж, поблагодарите вашего господина, сказала я, никогда не забуду его преданности. А сейчас я должна удалиться в спальню, ибо чувствую себя совсем не здоровой. Вряд ли в таком состоянии я смогу совершить поездку в Лондон. Мой господин считает. что именно так вы и должны поступить, миледи.